Снова об арт-терапии. Однажды одному из авторов в руки попал томик стихов Полежаева. Эпиграфом к ним были такие строки. «Не броните, други вы меня, за это, что в моих творениях нет тепла и света. Как кому на свете дышится, живется, такова и песня от того поется». Всем своим существом, Во внешней деятельности мы выражаем только себя. Да. Говорим ли мы о чем-то или выражаемся в искусстве и вообще что-то делаем? Все это наш способ выражения самих себя. Когда у нас плохое отношение к кому-либо, то и словарный состав нашего общения с ним, и интонация голоса, и жесты, даже наша поза отражают наше состояние при общения с таким человеком. Мы или нежны, или идиоты, очень редко беспристрастны. Конечно, можно притворяться, и тогда собеседник не узнает нашего истинного отношения к нему. это не имеет дела. Наше состояние от того, что мы внешне перед общением неестественны, не становится лучше. Каждому из нас издавна и известна рекомендация отвлечься, если на душе плохо. В этом случае подразумевается отвлечение на что-то приятное и отмогает. Какова бы ни была наша внешняя деятельность... Если она продолжается достаточно долго, то включает на уровне подсознания не только соответствующие эмоции, но и определенные направления мысли. Мало того, она меняет функциональное состояние всего нашего организма. Таким образом, внешние условия наша деятельность в этих условиях меняют наше состояние, оказывая на нас или угнетающее, или стимулирующее влияние. В этом смысл и принцип арт-терапии. Искусство терапии. Любая работа и вообще любая деятельность, вызывающая положительные эмоции, — это арт-терапия. На электроэнцефалограмме, отражающей разность потенциалов между различными областями головного мозга, мы можем увидеть множество самых разнообразных ритмов, отличающихся друг от друга как по частоте, так и по амплитуде. И эти ритмы характеризуют функциональное состояние центральной нервной системы человека. Если период снятия энцефалограмма перед исследуемым будет ритмично вспыхивать свет или будут включены звуковые ритмы, то энцефалограмма тут же изменится. Она подстроится под эти ритмы. Врачи называют это усвоением ритма. Если частоту звуковых или световых ритмов увеличивать, то и вся электроэнцефалограмма также изменится в соответствии с заданной частотой, а у человека начнут постепенно нарастать напряжение. У людей, склонных к эпилепсии, возможен даже эпилептический припадок. При снижении частоты фото- или стимуляции, имеющиеся прежде напряжение уменьшается и приходит состояние покоя. При еще более низких частотах стимуляции может наступить сон. У человека имеется несколько уровней восприятия мира, от очень тонких, едва уловимых, до грубых и счастливых. Обычно люди воспринимают свое окружение с какого-либо одного уровня. Это восприятие смещается в более тонкую или более грубую сторону в зависимости от состояния человека. Диапазон колебаний восприятия мира у различных людей не одинаков. Чем интенсивнее внешний раздражитель и ниже его частота, тем больше он сдвигается в грубую животную сторону. Другими словами, исчезает тонкий, присущий только человеку, компонент восприятия. Если бы только это, соответственно, меняется и уровень внешних реакций, если более бы примитивным и грубым. Говоря о музыке, следует сказать, что существует оптимальный диапазон звуковых вибраций, колебаний за пределами которого начинают происходить сдвиги в сторону нарушения, а затем и разрушения тончайших функциональных связей в центральной нервной системе. В первое время это может вести к подъему настроения, повышению работоспособности, затем растормаживаются в лечении, появляется раздражительность, гневливость, достаточный контроль за своими реакциями. Вибрации, лежащие ниже оптимального диапазона частот, вызывают вначале успокоение потом сонливость, сон. При еще более низких частотах, типа альфа-ритмов, если колебания имеют достаточно высокую амплитуду, также появляются признаки эмоциональных нарушений с преобладанием отрицательных эмоций, депрессии, страха и тому подобное. Ритмы классических музыкальных произведений находятся в оптимальном диапазоне частот и наиболее благотворно действуют на центральную нервную систему человека. Эстрада и рок изобилуют высокоамплитудными частотами, лежащими выше и ниже оптимума вибраций. Отсюда становится понятным, в каком направлении в определенной категории меломанов может происходить психологический эмоциональный издик. И кроме того, влияние на человека в больших городах автомобильного шума, несущего в себе значительное количество звуковых вибраций с частотой альфа-ритма, также не менее разрушительным. Медитативная музыка несет в себе нижние частоты оптимального диапазона вибраций, поэтому она носит успокаивающий характер. При такого рода мелодиях восстанавливаются прежде нарушенные функциональные связи в центральной нервной системе, сглаживаются или даже совсем проходят симптомы невротических состояний и, как следствие, излечиваются многие органические заболевания. Исходя из этого, следует считать, что правильно подобранная мелодия может быть использована с лечебной целью при многих заболеваниях человеческого организма. При выборе медитативных мелодий следует учитывать, что их воздействие в различные фазы успокоения, релаксации и даже сна на различных людей не одинаково. Некоторые музыкальные произведения прекрасны на первый взгляд в начале Впоследствии при углублении релаксации порождают различного рода неприятные эмоции. Но подобного рода реакции сугубо индивидуальны, и, возможно, это связано с тем, что различные люди не одинаково воспринимают информацию, выраженную в звуках. Так существует категория людей, которые воспринимают мир преимущественно через органы зрения, визуальные системы восприятия. Разумеется, они менее восприимчивы к тем вибрациям музыкальных произведений, которые несут в себе классическую имитативную музыка, Им надо что-нибудь погрубее. С другой стороны, для людей, воспринимающих мир преимущественно через органы слуха, аудиальные системы восприятия, грубые ритмы высокие, и высокие децибелочистые непереносимы. В то же время люди, у которых преобладает кинестетическая система восприятия, могут занимать между ними промежуточные положения. И отсюда мы можем сделать вывод что использование музыкальных мелодий в искусство терапии не в одинаковой степени эффективно, как для лечения неврозов, так и в тех случаях, когда эти мелодии используются как вспомогательные средства при гипнотерапии и аутотренинге. К тому же пороги восприятия внешних раздражителей не у всех людей одинаковы, в связи с этим то, что для одного человека вполне приемлемо, невозможно для другого.